черная тоска. Мистер МакАртур демонстрировал сумасшедший энтузиазм, придумывал безумные интриги, а через полчаса его лихорадочное возбуждение сменялось меланхолией, да такой глубокой, что с постели не поднять. Он пугающе менялся в лице, оно становилось осунувшимся деревянным, как маска, взгляд его стекленел. «Все безнадежно», — шептал мой муж. Он ничтожество. Его жизнь Бесплодная пустошь. Можно было попытаться вывести его из состояния черной тоски, но он не слышал, будто вы находились за три-девять земель. Многие лежёны умеют, как я, распознавать атмосферу в комнате: по наклону головы супруга, по расположению его ног, потому сжимает ли он ложку, стискивает ли кулак рядом с тарелкой. Способны ли они мгновенно определить погоду в доме: ясная она или хмурая? А погода в тех комнатах была столь же переменчивой, как деван в мае.